Глава 75. Последний корабль уничтожен. На доклад тактика Эмили ответила легким кивком. Еще какой-то месяц назад флот под ее руководством терпел сокрушительное поражение. И если бы не подвиг одного человека, то сейчас обломки ее кораблей, а не латха, разносились бы в черноте космоса. Правда, эвакуация Гвоздева, Шоджи и Клима стоила жизни нескольким пилотам и десантникам. Пирани с прытью, которое не ожидали и их создатели, добрались до командного центра Крисов и вывели его из строя. Защитная сфера тут же перестала генерировать сигналы, блокировавшие поколения и людей, и сводившая с ума Чайзи. Второй возможности нейтрализовать корабли Эмили Крисом не предоставила, разнеся в пух и прах все излучатели на клетки. Она бы и планету выжгла орбитальными бомбардировками, но прибывшие на эвакуационном челноке гвоздь Сишоджи начали громко протестовать против этой затеи. Слухи про медленное размножение и созревание крисов оказались правдой. Томившийся в плену столетиями японец успел хорошо изучить их общество. Помимо паразитирующих на существах с имплантами взрослых особей, на подводных скалах произрастали и небольшие веточки кораллов, бывшие по сути детьми неразумными, пока они находились чуть ли не в животном состоянии, и зачатки разума у них должны были появиться лет через 200. Даже настрадавшийся от крисов гвоздь, предполагавший, что крисы уничтожили Ли, хотя вместо него был взорван его брат-близнец Пабло, был категорически против уничтожения детского сада. Взрослое поколение крисов вырезалось на планете пираниями, Разрозненные группы, возвращающихся в метрополию Капель, успешно уничтожались флотом. Победа была тотальной, и люди крепко задумались над тем, стоит ли проводить тотальный же геноцид. Понятное дело, что Чайзи требовали расправы. Но вот поколение неожиданно встало на сторону Звездного Маршала. Им оказалась близка по духу сама идея сменяемости поколений. Если мелкие Крисы вырастут, даже не зная о проделках и возможностях своих предков, Из них может получиться вполне интересная раса оседлых мыслителей и философов. Поколение взяло на себя и работы по восстановлению сферы вокруг планеты. Преображенная клетка по их замыслу теперь должна была служить не для обороны, а для наблюдения за развитием новой цивилизации кораллов. Чайзи согласились на этот план при одном условии. В недра планеты должна будет установлена тектоническая бомба. И если возрожденные Крисы опять попытаются свернуть на паразитическую дорожку, то от них можно будет избавиться одним нажатием кнопки. Весть о победе долетела до домашних систем союзников, и к флоту хлынул поток транспортников и ремонтных кораблей. Пополнив запасы и подлатав дыры, союзники приготовились к следующей битве. Когда корабли землян Чази и Поколения вынырнули из порталов возле родной планеты предателей Латха, Их там ждал не меньше по размерам флот моллюсков, который сдался на милость победителей после первых же боестолкновений. Противостоять доблести людей, убийственному спокойствию поколения и яростному безумию Чайзи трусоватые устрицы оказались не в состоянии. Один раз вступив на миротворческий путь, союзники решили идти по нему до конца. Но условия сдачи для Латха были совсем другими. Чайзи смогли как следует оторваться на покинутых ими кораблях, разнеся все до единого на мелкие кусочки. «Может, и нам с Землей стоит так поступить?» Стоя на капитанском мостике, спросил Рома у Гвоздева, глядя на то, как родной мир Латха закрывает пузырь силового поля. Его генераторы были установлены на трех естественных спутниках планеты, и отключить его можно было только извне. Все ладха добровольно убрались под его защиту обрекая и себя, и своих потомков на вечное заточение под куполом, и навсегда избавляя вселенную от своей изощренной лжи и предательства. Не, Ромыч, нам так нельзя, нас эволюция к другому готовила. Крисы кто по своей сути? Паразиты. Вот они и подстраивались как могли. Латха-моллюски, им в раковине жить уютнее. Вот мы им раковину и забабахали. Большую такую, коллективную. «А у нас у людей путь другой!» «И какой же?» Подошла к обзорному экрану ласка. «Пойдем за мной, покажу!» Обнял ее гость и улег за собой с мостика.